И не мог найти времени на продолжение общения с Роговой, разговор с родными и близкими жертв маньяка, со следователями и свидетелями. Спустя неделю, в четверг, Кирилл приехал домой поздно, около четверти одиннадцатого. Когда поднялся из метро, выяснилось, что хлынул ливень, а температура воздуха резко упала. В роднинске даже в июне погода любит капризничать. Кирилл вымок. замерз и на лестничной площадке долго не мог закоченевшими пальцами найти нужный ключ. Обычно на звук скрежета ключа в замочной скважине выбегала баба Галя, имевшая мало других развлечений. Но на сей раз никто из ее квартиры не появился. Зато глазок потемнел. — Это я, сосед! — сообщил Кирилл. Наверное, старушка никак не разглядит его в свете единственной не особо яркой лампы. Слух у бабы Галли отличный, не услышать его она не могла, но дверь по-прежнему оставалась запертой, а глазок темным. «Совсем из ума выжила», — подумал Кирилл, — «как бы не пришлось каждый день с ней знакомиться, альцгеймер штука страшная». кирилл стало не по себе, представилось, как старуха стоит, прижавшись грузным телом к двери с той стороны, и молча таращится на него. Он быстро проскользнул в свою квартиру и запер дверь. Ани снова не было дома. Она сидела с приболевшей матерью. Кирилл включил свет в тесный прихожей, снял мокрые вещи и шмыгнул под горячий душ. На полочке в ванной выстроились разные косметические баночки и скляночки, принадлежавшие Ане. к Кафелю стены прилип длинный тонкий волос. На крючке висела мягкая мочалка Ани. Ее вещи были повсюду. Пока Кирилл молел под горячими струями, ему пришло в голову, что в конце концов Аня окончательно переедет к нему, или он к ней. У семьи Клименко большой частный дом с участком, в котором живут только Аня и ее мама. Скорее всего, Аня предложит Кириллу переехать к ним. При мысли об этом Кирилл поморщился. Участь Примака его не впечатляла. Есть вариант поселиться у родителей, но Кириллу всегда хотелось иметь свою пещеру. Возможно, Аня предложит купить им квартиру или наоборот не захочет бросать мать. Все-таки проблема разных доходов рано или поздно встает между нами. Полиграфический бизнес, которым занималась Аня, создал ее отец, весьма предприимчивый человек. Научил всему дочь, которая проявляла немалые способности к бизнесу. Три года назад он неожиданно умер от кровоизлияния в мозг, и Аня в 24 года возглавила бизнес, в котором у нее было 20 подчиненных. Кириллу вспомнило, что Аня, собственно, старше него на два года, то есть даже здесь она его опередила. Он на мгновение задумался, а стоит ли вообще продолжать с ней отношения, которые порадовали бы Альфонса, но никак не простого и честного парня. Впрочем, он сразу же устыдился этих мыслей. Слишком далеко зашли их отношения, надо было раньше беспокоиться. Ни с того ни с сего в память всплыла иностранка, с которой он столкнулся на прошлой неделе. Не красавица, но очень милая девушка. А ведь таких девушек вокруг полны-полно, так почему же он зациклился на Ане, этой не по годам успешной бизнес -вумен? Потому что она появилась в его жизни в нужное время, когда он начал отходить после смерти Даши. И почему Аня возится с простым и честным парнем Кириллом, у которого нет денег ни на приличную квартиру, ни на машину? Вопреки обилию непрошенных мыслей, он уснул быстро, утомленный длинным рабочим днем и расслабленный горячим душем. Проснулся среди ночи. Смартфон показывал два часа с минутами. Царила неестественная для города тишина, сквозь щели между шторами сочился слабый свет фонарей. Казалось, жизнь замерла, да и не было ее в сущности никогда. Вся эта жизнь — лишь иллюзия. Когда-то Кирилл читал в некой книге, что это время называется «часом быка», согласно какому-то древнему почасовому гороскопу. время тяжких ночных кошмаров и ментальных химер. Да и если верить современной медицине у человека независимо от того жаворонок он или сова, есть определенный биоритм, единый для всех, и согласно этому биоритму в сутках имеются периоды, когда активно несознание подсознание, наполнено первобытными ужасами и тревогами. Кирилл встал, посетил туалет, Выпил стакан воды из-под крана и снова улегся. Обычно сон приходил к нему быстро, но в этот раз не спешил. Логическая составляющая мозга не желала останавливаться. Все размышляла и анализировала совершенно неважные вещи. А время шло. И спустя полчаса бесплодного лежания на кровати, Кирилл сквозь полудрему услышал явственный лязг лифта. Почему-то этот звук заставил его подскочить на постели, словно он давно его ждал и готовился физически отреагировать. Сон слетел мгновенно. В старой футболке-лонгсливе и семейных труселях чуть ли не до колена он подскочил к входной двери и прильнул к дверному глазку. Собственно, реакция была вполне обоснована. На лестничную площадку пятого этажа выходили двери квартир Кирилла и Бабы Гали. Третья квартира пока пустовала. Баба Галя шастать ночами по окрестностям привычки вроде бы не имела. За себя же Кирилл вполне отвечал. До сих пор никто не громыхал лифтом среди ночи, в час быка. На площадке пятого этажа второго подъезда В свете тусклой лампочки из лифта на площадку выбралась баба Галя, чье лицо было замотано платком так, что для глаз оставалась лишь узкая щель. Кирилл узнал ее только по квадратной фигуре. Странно подергиваясь при каждом шаге, будто у нее онемели ноги и больше не могли сгибаться в коленях, она выволокла вслед за собой огромную старую сумку на колесиках, открыла ключом дверь, и скрылась в квартире вместе с сумкой. Снова наступила мертвая тишина, и Кирилл добрых десять минут простоял в прихожей в полной растерянности. Все указывало на то, что соседка сошла с ума. И если она занялась собирательством, так, кажется, в медицине называется это заболевание, то есть начала таскать домой всякий хлам с улицы, то не и всем соседям. Это и вони, и тараканы, и даже в особо запущенных случаях крысы. В итоге, устав стоять в одной позе и замёрзнув, Кирилл снова улегся. Возможно, он раньше времени паникует, и ничего страшного не случится. Тем не менее, начиная с этой ночи, Кирилл каждый вечер, возвращаясь с работы, всегда подозрительно принюхивался и внимательно осматривал кухню в поисках незваных представителей фауны. Баба Галя, как назло, ему не попадалась. Только через несколько дней, когда Кирилл возвращался с работы почти в одиннадцатом часу вечера, соседка повстречалась ему в соседнем дворе. Она снова почему-то замотала платком все лицо и вела под руку мальчика лет восьми. «Нашла время для прогулок», — подумал Кирилл. «В последнее время прямо тянет ее шастать на ночь глядя». «Здравствуйте. Как у вас дела?» Баба Галя остановилась, как вкопанная. Ребенок посмотрел на Кирилла мутными глазами. Видимо, хотел спать. — А я с внучком гуляю, — сообщила старуха бодрым, но приглушенным из-за платка голосом. — Ваши дети приехали, баб Галя, — обрадовался Кирилл. — И это же хорошо. Вот только не поздновато ли гулять с ребенком. Хотелось ему сказать, но он воздержался. «Во-первых, не его умодело. Во-вторых, ему неизвестны причины столь поздней прогулки. Может быть, у соседки есть все резоны шастаться по ночному городу?» «А я с внучком гуляю!» С той же интонацией повторила баба Галя. Не дожидаясь реакции, она поспешила дальше, топая прямо по лужам и не разбирая дороги. Ребенок последовал за ней, не проявляя ни малейшего недовольства». Кирилл поглядел им вслед. Да, сомнений не оставалось, старушка повредилась в рассудке. А оставалось надеяться, что приехавшие дети позаботятся о ней. Поразительно, что они, зная о старческой деменции, позволили ей гулять с мелким, да еще так поздно. Впрочем, надеялся он зря. Взрослые дети бабы Галли, судя по всему, уехали уже на второй день, в субботу. За стенкой у соседей пульсировала абсолютная тишина. Никто не выходил и не входил в квартиру на протяжении всего дня. Всё свидетельствовало о том, что дети уехали и забрали престарелую мать с собой. Хотелось верить, что именно с собой, а не в дом престарелых. В ночь с воскресенья на понедельник Кирилл проснулся среди ночи. Звук, разбудивший его, повторился. Тонкий, мяукающий крик за стеной. Кирилл не припоминал, чтобы у бабы Гали был кот. Ему могло послышаться или же звук доносился с балконов. Поскольку никаких тревожащих звуков больше ниоткуда не раздавалось, Кирилл убедил себя, что ничего особенного не произошло. Некоторое время он лежал в постели без сна, и на него накатывали мысли, непрошенные и бессистемные. о бабе Галле, которая прожила долгую жизнь и умрет в глубокой старости в тумане спасительного маразма, не понимая толком, что происходит. А Даша, которая погибла в расцвете сил, полная планов и надежд на будущее. И если это делает Бог, то его поступки с точки зрения Кирилла больше смахивают на развлечение садиста. «Неужели нашим миром правит сатана?» Это злобное божество, находящее удовольствие в причинении страданий живым существам. Но тогда почему бездействует Бог? А если нет ни Бога, ни сатаны, то получается, что смысла нет вообще ни в чем, ни в жизни, ни в смерти, ни в счастье, ни в страданиях. Все происходит случайно, как попало, и мы все лишь игральные кости, которые раз за разом выбрасывает Вселенная. Эти депрессивные мысли преследовали Кирилла пару дней, пока не приехала Аня. Одновременно с ее появлением в квартире будто стало светлее. Умела она все-таки найти себе и Кириллу занятия, занимаясь которыми забываешь о депрессивных размышлениях. На этот раз она ненавязчиво указала на то, что в шкафу в прихожей скопилось слишком много ненужных коробок, которые нужно унести на помойку. а кастрюли закоптились, и их надо очистить, чем она сама и занялась. Поздним вечером оба устали, но усталость была не слишком сильной, даже приятной. Сил хватило, чтобы предаться нежности без единого слова, но со страстью удивившей самого Кирилла. Аня всегда занималась с ним любовью с нескрываемым удовольствием, без малейшей наигранности, не делая из этого одолжения. Когда все силы полностью иссякли, Кирилл уснул мертвым сном. Под утро ему приснился яркий цветной сон, который, впрочем, был тяжелым и неприятным, хотя и не относился к категории кошмаров. Он увидел примитивный поселок, состоящий из нескольких десятков конусовидных шалашей и шкур животных, то ли яранг, то ли вигвамов. Вокруг поселка возвышались скелетоподобные облетевшие деревья на фоне мрачного пасмурного неба. В центре селения на маленькой круглой площади стояли люди, одетые в те же шкуры, бородатые косматые. Женщины размеренно выли, замахивая руками, изо рта вырывался пар. Перед толпой на постельных на мерзлой земле еловых лапах лежало человек десять. Все мертвы. Кири увидел их зияющие раны, наполненные черной свернувшейся кровью, нанесенные то ли тупым топором и шипастой дубиной, то ли зубами и когтями огромного хищника. Во сне трудно определиться. Вперед со стороны живых вышел высокий, могучего телосложения мужчина, обвешанный блестящими металлическими пластинами, с посохом, на вершине которого красовался человеческий череп в раскрашенной деревянной маске. В свободной руке он держал кривой нож, с которого капала густая кровь. Он принялся что-то говорить на неведомом резком языке, и Кирилл каким-то образом понимал все, что он выкрикивал в стылое небо, кружась из многочисленными украшениями. «О, великое безграничное небо! Никто не знает твоих путей. Ты даешь и забираешь, когда тебе вздумается. И так было со времен первого человека, ступившего на эту землю. Сегодня ты похитила у племени куницы лучших воинов, потому что подарила удачу в бою презренным падальщикам из племени Вороны». «В былые времена мы смирились бы с твоим решением. Но не сейчас. Ныне у нас есть сила бросать тебе вызов. Сила повелителя смерти!» Он кричал всё громче, впадая в неистовство. Его танец ускорялся. Звон украшений становился оглушительным. Женщины перестали уйти, отступив от шамана и павших воинов вместе с мужчинами. Крики шамана превратились в завывание. Казалось, на его голос накладывалось по меньшей мере еще несколько голосов. Причем эти голоса принадлежали существам с нечеловеческой глоткой. Над площадью сгустились огромные тени. Они колыхались и извивались, как дымные столбы. Кириллу чудилось, что у них есть головы, руки и ноги. Неестественно длинные. искаженные, а затем мертвецы зашевелились, движения были дерганы, словно трупы кто-то бил электрическим током. Медленно павшие воины поднимались на ноги, качаясь из стороны в сторону в такт безумному приплясыванию шамана. Никто из живых не испугался, во всяком случае явно. Люди с зачарованным видом наблюдали. как их мертвые соотечественники возвращаются к жизни, а раны затягиваются на глазах. Визгливыми криками и улюлюкиванием живые приветствовали тех, кто вернулся из сумрачной страны. «Вы пойдете и отомстите за свою смерть!» проревел шаман, и его рев подхватили все мужчины и женщины племени. В этом сне Кирилл был невидим для окружающих, Не участвовал в ритуале, а как бы наблюдал со стороны. Для него было неожиданностью, когда шаман повернул к нему скрытое маской лицо и сказал «Воскрешение возможно только для достойных». Уже проснувшись, Кирилл как-то понял, что все это происходило в далеком прошлом. Настолько далеком, что даже малейшие воспоминания об этом времени затерялись в беспредельной глубине веков. Аня лежала рядом и смотрела на него. «Доброе утро», — сказала она немного настороженно. «Доброе...» — отозвался Кирилл, бросил взгляд на часы. Было без четверти семь. «Ты чего не спишь?» — ты кричал во сне. Извиняющимся тоном сообщила Аня. Кошмар. Кирилл зевнул и потянулся. Сон быстро испарился из памяти. Не совсем. Надо же, не думал, что у меня такое воображение. Снилось про древнего некроманта. Он поднял убитых товарищей практически из могил. Ну, блин. Аня отодвинулась от него и поежилась. Фильм ужасов смотрел, что ли? Да нет, вроде. Ты выкрикивал какие-то странные слова на непонятном языке, тарабарщину какую-то. Но звучало зловеще. Ты будто проклинал кого-то. Может, на немецком? Попытался пошутить Кирилл. Я в школе изучал. Как говорят, на немецком и признание в любви звучит как проклятие. Хочешь сказать, ты признавался кому-то в любви? «Некромату своему?» Кирилл улыбнулся. «Ну, вполне может быть». Аня кинула в него подушку и встала. Больше они к этому разговору не возвращались. Однако Кирилл еще долго чувствовал себя смущенным и отчасти виноватым. Во-первых, раньше он никогда не то что не кричал на неведомом языке во сне, даже просто не разговаривал. «Что это?» развивающееся психическое расстройство, чрезмерный стресс на работе сказывается. Он слышал от родителей, что кто-то из предков страдал эпилептическими припадками и изматывающими видениями. Вдруг передалось. Во-вторых, Аня явно ожидала другого ответа насчет признания в любви. Их отношения дошли уже до такого этапа, когда нужно что-то делать. И делать это что-то должен именно он, Кирилл Ратников. рожденный мужчиной. У него есть простор для выбора. Можно сделать предложение Ане, а можно прямо и честно заявить, что статус-кво его устраивает, и ничего менять он не намерен. Можно спросить Аню, чего же хочет в конце концов она сама. Можно просто сказать «я тебя люблю», как бы банально это ни звучало. Кирилл ни разу не говорил Ане этих слов. Он прекрасно понимал, что Аня... Несмотря на всю свою самостоятельность, ждет от него определенных поступков, но никак не дождется. Не дождется, потому что Кирилл не хочет покидать уютное, комфортабельное пастбище. Чтобы как-то отвлечься от этих неприятных размышлений, он, едва приехав на работу на следующий день, принялся обшаривать интернет в поисках разных новостей. Любой уважающий себя журналист должен всегда быть в курсе всех последних новостей. На сайте города и всех других сайтах, копирующих с него новости, темой дня были исчезновения детей 5-7 лет. За последние две недели количество исчезнувших без вести детишек увеличилось в разы. Кое-какие обозреватели склонны видеть в этом деятельность маньяка. Представители официальной прессы призывали не поднимать панику, однако же не выдвигали никаких внятных теорий. Освещать это дело в прессе уже было поручено другому журналисту, в этом плане Кирилл остался не дел. Вечером этого дня, ругая себя за неуверенность и прокрастинацию, Кирилл решил таки поговорить с Аней. Когда он звонил, ей сердце стучало почище кроличьего на бойне, но Аня скороговоркой сообщила, что вынуждена уехать в Тюмень, заключить какой-то супервыгодный договор. Поездка продлится от трех дней до недели, смотря как все пройдет. Кирилл отложил телефон со смешанным чувством недовольства с облегчением. С одной стороны, у него появилось время, с другой, он не был уверен, что его решимость сохранится, когда Аня вернется. На следующий день он освободился на удивление рано и приехал домой в начале седьмого. Когда двери лифта раскрылись... Перед ним предстало необычное зрелище. На площадке стояла Лилия Анатольевна и какой-то молодой человек, примерно одного с Кириллом возраста. Парень придерживал у плеча лямку старого рюкзака, довольно вместительного. В другой руке держал чемодан. "Познакомьтесь, Кирилл", не дав ему раскрыть рот, сказала Лилия Анатольевна. "Ваш новый сосед. Зовут Дмитрий, Дима". «Дмитрий Гор», — подсказал новый сосед негромким, спокойным голосом. «Интересная фамилия», — подумал Кирилл, протягивая руку для рукопожатия. Он представился. Новый сосед был высоким, худощавым, жилистым. Густые черные волосы торчали в разные стороны, то ли от нежелания их обладателя расчесываться, то ли в даньмозе. В любом случае прическа ему шла. Щеки впалы Глаза темные и пронзительные. Дмитрий быстро оглядел Кирилла с головы до ног и равнодушно отвел глаза. Хватка у него была не слабая. Пальцы схватили руку Кирилла с неожиданной силой, так что он чуть не вскрикнул. «Кирилл, она журналист», — поведала Лилия Анатольевна. «А вы кем работаете, если не секрет?» «Программист», — поспешно ответил Дмитрий. Он словно боялся, что его примут за безработного. «Не понимаю, чем вы занимаетесь. Программисты для меня — это темный лес. Но зарабатываете, похоже, хорошо, да? Не зря же вы оплатили квартиру на два месяца вперед. Нечасто нынче квартиранты раскошеливаются заранее». Дмитрий с улыбкой кивнул и перевел тему. «А в третьей квартире кто живет?» «Галина живет, Семчева. баб Галя, как мы ее называем. Квартира не моя, ее собственная. Давно ее, кстати, не видела». «Тихая, одинокая старушка. Кирилл тоже очень порядочный молодой человек. В общем, у вас тут хорошая компания подобралась». Гор снова улыбнулся ей, но взгляд Кирилла немного искусственно. Новый сосед ему не совсем понравился. Что-то в нем настораживало, но что именно? Для наркомана он был слишком спокоен. Кирилл позже вспомнил, что за все время их беседы он почти ни разу не шевельнулся. Стоял, как истукан, с рюкзаком и чемоданом. Лицо невыразительное, будто маска. Зачем он оплатил аренду заранее, чтобы усыпить бдительность Лилии Анатольевны? В ближайшие несколько дней Кирилл обнаружил за новым соседом несколько странностей. Он часто куда-то уезжал на ночь глядя, а когда возвращался, неизвестно. У него имелась машина. Toyota Land Cruiser 80, 1997 года выпуска. Автомобиль был лифтованный. Видно, его владелец любил охоту и рыбалку. Кенгурятник, шноркель, багажник в виде корзины на крыше. И высокая посадка указывали на то, что на такой машине можно запросто проехать по бездорожью. К чему спрашивается программисту такой внедорожник? К гору, насколько знал Кирилл, никто не приезжал в гости. В квартире не слышались голоса и прочие звуки, несмотря на отличную слышимость панельного дома. Лишь однажды глубокой ночью Кирилл случайно услышал потрескивание, как от электрических разрядов. Выйдя на балкон, Кирилл увидел, как из окна соседа вырывается мертвенно-синий свет. «Сваркой он там, что ли, занимается?» «На часах было половина третьего». Личность Гора Кирилла заинтересовала больше, чем, вероятно, оно того стоило. Все-таки журналистская жилка давала о себе знать. Хотелось верить, что это именно журналистская жилка, а не праздное любопытство. На фоне исчезновения детей ко всякому чужаку относишься с подозрением. Кирилл убедился в этом на собственной шкуре. Пару дней назад в супермаркете к нему подошла маленькая девочка и, видимо, спутав его с отцом, взяла за руку. Не успел Кирилл сообразить, что к чему, как на него налетела мамаша и оттащила дочь, заорав, чтобы он не прикасался к ней. Никаких оправданий слышать она не хотела, и Кирилл почел за благо под настороженными и враждебными взглядами свидетелей инцидента. В общем и целом Гор вполне годился на роль похитителя детишек. Странный, одинокий, замкнутый, он жил какой-то непонятной жизнью. и имел отличную возможность выслеживать поздними вечерами заигравшихся детей невнимательных родителей. Слова Лилии Анатольевны о хорошей компании звучали теперь для Кирилла как насмешка. Он оказался зажатым между сумасшедшей старухой и подозрительным типом и совершенно не представлял, чего ожидать от такого соседства. Он очень надеялся, что все обойдется».